Все еще немного хмурую юки Асуна притащила на главную площадь стартового города. Вообще-то сама она тут давненько не бывала. Как тут широко. Эй, ребята, все сюда. Покинув площадь, Семера прошли через небольшой садик, и вскоре перед ними открылась прямоугольная громада Железного дворца. Это было самое знаменитое сооружение в Айнкраде, и потому оттуда время от времени выходили и туда заходили игроки. Как ветераны, так и новички. Пройдя сквозь высокие и широкие ворота, они очутились внутри дворца, и прохладный воздух сразу прошелся по коже. От шагов по железному полу разнеслось звучное эхо, благодаря высокому потолку. Асуна и спящие рыцари, оставляя дробный звук шагов, вошли во внутренний зал. Затем прошли еще через две двери, и их глазам открылась большая комната. В комнате висела тишина. Посередине возвышался громадный монумент. «Это он?» Дзюн и Нори, не вытерпев, бросились вперёд мимо Асуны и Юки. Всего несколько секунд, и они были уже перед самым монументом мечников. Асуна подняла голову и вгляделась туда, где кончались выбитые на камне слова. «Они... они там!» а Вдруг пробормотала Юки, и её пальцы сжали руку Асуну сильнее. И в эту же самую секунду Асуна увидела посередине испускающего чёрное сияние монумента «Слова». «Храбрецы 27 уровня, и чуть ниже их имена на латинице». «Они, они там, наши имена!» Продолжала бормотать Юки, ее глаза наполнились слезами, и Асуна тоже расчувствовалась. «Эй, мы собираемся сделать фотку!» Раздался сзади голос Дзюна. Асуна ухватила Юки за плечи и вместе с ней развернулась. «Давай, Юки, улыбнись!» А лишь при этих словах Асуны лицо Юки наконец осветилось улыбкой. Шестеро встали в шеренгу перед монументом, Адзюн принялся возиться с меню скриншотного кристалла. Наконец он запрограммировал таймер, выпустил кристалл из рук, и тот завис в воздухе, показывая мигающие цифры обратного отсчета. Адзюн подбежал к остальным и занял место между Юки и Тэчем. Все изобразили улыбки, и кристалл засветился, издав сдав громкое Окей! Дзюн вернулся к Кристаллу. Асуна и Юки вновь повернулись к Монументу Мечников. «Мы справились, Юки». Асуна выпустила руку Юки и похлопала её по голове. Юки чуть кивнула, глядя на семь имён. Так она стояла довольно долго, после чего произнесла. «Ага. Наконец-то мне удалось, сестричка». Услышав эти слова Юки, Асуна не удержалась от смеха. «Юки, ты опять это сказала?» А? А Юки лишь недоуменно смотрела Асуне в глаза. Она не могла понять причины смеха. «Ты и в комнате босса назвала меня сестричкой. Конечно, я рада!» На половине фразы Асуна проглотила свои слова. А Юки, распахнув глаза, прижала ко рту обе ладони. В фиолетовых глазах проступила прозрачная жидкость, и тут же слезы полились по белому лицу. «Ю... «Юки!» Асуна потянулась к ней, попыталась обнять девушку импа. Однако Юки сделала два, нет, три шага назад. Ее рот раскрылся, и она хриплым голосом выдавила. «Асуна, я... я...» Внезапно она опустила голову, вытерла залитое слезами лицо и взмахнула левой рукой. Дрожащими пальцами она нажала кнопку в открывшемся перед ней окне, и ее хрупкое тельце тотчас окутал белый свет. С этого дня непобедимая мечница Юки по прозвищу Абсолютный Меч перестала появляться в Айнкраде.